Случилось это в 1530 году, вскоре после открытия Америки. Немецкое китобойное судно, которое промышляло к югу от Исландии, попало в шторм. Его отнесло на северо-запад, в неизвестные воды. Несколько дней корабль несло по волнам среди айсбергов. Айсберг — это ледяная гора, я знаю. Правильно.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 «В целой стране!» — старый обращался к матери. «Твои аналогии меня не убеждают. Много ли было викингов, мало ли, ничего бы их не спасло. М -м -м, а ведь альтернатива была. Приди тот немецкий корабль тридцатью годами раньше, и все сложилось бы иначе. Эти викинги могли бы уплыть на континент и вернуться в человеческую семью».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 Эгли говорит, что придется месяц потерпеть. Поедем с хребом. Ты же интеллигентная женщина и должна понимать, что мы обречены на вырождение, если на смену нам придут дикие охотники. — Не согласна я с тобой, Боря, — сказала мать. — Нам бы выжить. — Я сейчас не о себе конкретно говорю, а о поселке, о детишках.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 Больше шансов выжить У поселка Таких, как Олег, — сказал старик Если править с нашим племенем Будут дико ему подобные То через сто лет Никто не вспомнит Кто мы такие, откуда пришли Восторжествует право сильного Закона первобытного племени И будут они плодиться и размножаться И станет их много И изобретут они колесо И еще через тысячу лет паровую машину Мать засмеялась, как будто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 — Но ведь ты помнишь вкус ананаса, — старый повернулся к Олегу и добавил. — Ананас — это тропический плод со специфическим вкусом. — Я понял, — ответил Олег. — Смешное слово.